г л а В а 30 в других местах Кассиан мог самодовольно ухмыляться и показывать неприличные жесты, но здесь он был хладнокровным убийцей. Здесь, в самой верхней части Дома ветра, во дворе с каменными стенами, где размещалась площадка для упражнений и учебных поединков. Во всём этом я убедилась на следующий же день. Все бойцовские смертельно опасные навыки Кассиана обратились против меня. Невзирая на холод и ветер, мои кожаные доспехи стали липкими от пота. У меня никак не получалось успокоить дыхание, руки отчаянно тряслись. Стоило мне хотя бы подумать о том, чтобы пустить их в ход, как левый мизинец начинал дрожать, и я не могла унять эту дрожь. Я разглядывала дёргающийся мизинец, когда Кассиан подошёл ко мне, схватил мою руку и сказал, «Причина в том, что ты наносишь удары не под тем к о с т я ш к а м противника. Ты должна бить по указательному и среднему пальцу. А если ударишь вот сюда, его мозолистый палец коснулся содранной кожи в ложбинке между моим безымянным пальцем и мизинцем, то больше покалечишь себя, чем противника. Твое счастье, что у вас с атором не дошло до рукопашной». «Мы с к а с с и н о м упражнялись не меньше часа, Он показывал мне основу рукопашного боя. С каждой минутой мои былые достижения казались мне всё более и более ничтожными. Да, я неплохо охотилась и стреляла из лука, но как насчёт владения левой стороны тела? Отвратительно. Я напоминала новорождённого оленёнка, пытающегося ходить. Нанесение ударов левой рукой с одновременными шагами левой ногой казались мне невыполнимой задачей. Я гораздо чаще спотыкалась о Кассиэна, чем ударяла. Хорошо, что хоть ударами с правой дела обстояло более или менее благополучно. «Выпей воды», — сказал мне Кассиэн. «Потом займёмся твоей стойкой. Бесполезно изучать удары, если ты даже не можешь держать стойку». Я хмурилась, слушая звон мечей, доносящихся с другого конца площадки. Мне казалось, о з р е э л и не будет несколько дней. однако он прибыл из земель смертных уже к полудню. Мор сразу же перехватила его, но от Риза я узнала, что Аз наткнулся на какую-то преграду, устроенную вокруг Дворца Королев, поэтому он и вернулся, чтобы общими усилиями решить, как действовать дальше. Наверное, совещание по этому поводу отнесли на вечер, ибо Азриэль, вежливо поздоровавшись со мной, тут же вступил в учебный поединок с Ризандом. Лицо певца теней было мрачноватым и напряжённым. Их поединок длился уже час, причём без перерыва. Оба кружились, а тонкие лезвия мелькали, словно молнии. Я не знала, зачем именно Ризу понадобился этот поединок. Для тренировки или чтобы помочь своему главному шпиону встряхнуться? В любом случае, обоим было настолько жарко, что они бросили кожаные камзолы и рубашки. Их мускулистые загорелые руки покрывали такие же узоры татуировки, что и у меня на левой руке и ладони. Только их узоры были замысловатее и обширнее, охватывали плечи и рельефные грудные мышцы. Татуировка продолжалась и на спине, занимая пространство между крыльями, где обычно висели мечи. Проследив мой взгляд, Кассиан пояснил, «Мы делаем татуировки сразу после посвящения «Валерианские воины». Для удачи и славы в бою. Вряд ли Кассиен обращал внимание на всё остальное. На крепкие брюшные мышцы, блестевшие от пота под ярким солнцем, на движение сильных бёдер, на невероятную силу спин. Я уже не говорю про сильные, красивые крылья. «Смерть на быстрых крыльях» — эти слова выпорхнули из ниоткуда. На мгновение я увидела картину, которую могла бы написать — Тёмные крылья, слегка подсвеченные зимним солнцем, оставляющим красные и золотые полоски, сверкание мечей, тёмно-синие и рельефные узоры татуировки, суровая красота лиц. Я моргнула, и видение исчезло, как в холодную ночь исчезают облачка пара, рождённые дыханием. к а с е н кивком указал на собратьев. Рис сегодня не в лучшем виде, но ни за что в этом не признается. А Азриэль слишком учтив, чтобы уделать его в пух и прах. А Я очень сомневалась насчёт не лучшего вида риза. Чтоб мне свариться в котле, какая же еда помогает им быть такими сильными и ладными? От занятий у меня подгибались колени. Я доковыляла до табуретки, где стояли принесённые кассианом кувшин с водой и два стакана, и налила себе воды. Левый мизинец снова обуяла дрожь. Значит, и у моей татуировки боевая иллерианская основа. Возможно, Рис тогда хотел пожелать мне удачи и славы в сражениях с Амарантой. Удача и слава. Сейчас они бы мне очень пригодились. Кассия налил себе воды и чокнулся с моим стаканом. Трудно было поверить, что совсем недавно он учил меня премудростям нанесения ударов, заставлял дубасить по его доспехам, не давая передохнуть. А сколько раз из-за его неумолимости мне казалось, что первый день занятий — «Станет последним». Следом вспомнилось его лобовое столкновение с Нестой, словно ему хотелось п о м е р и т ь с я силой с моей сестрой, испытать на прочность е ё пламенно-стальной дух. Кассиан сделал несколько глотков. Рис и Азриэль продолжали поединок то расходясь, то снова сходясь и заставляя лезвие мечей оглушительно звенеть. И когда же ты расскажешь нам, как написала Тамлину письмо с извещением, что ушла от него навсегда? Вопрос ударил на о т м а ш Ударил настолько больно, что я не удержалась и выпалила. А может, сначала расскажешь, как ты дразнишь и мучаешь мор, пряча чувства к ней? Я не сомневалась, что Кассиан прекрасно сознавал свою роль в их странном и запутанном треугольнике. На мгновение звон стали и шуршание ног стихли, потом возобновились. с в о е удивление Кассиан попытался спрятать за грубоватым смешком. «Позапрошлые новости. У меня такое ощущение, что и она говорит то же самое о тебе». «Возвращаемся к занятиям». Объявил Кассиан, ставя пустой стакан на табуретку. «Стойкой займёмся потом, а пока отработаем кулачные удары. Они хорошо излечивают от пустой болтовни». Но вопрос к а с с и н а продолжал звучать у меня в ушах. т о ушла навсегда, ушла навсегда, ушла навсегда. Да, ушла, и моё решение не было минутным капризом. Однако я не знала, как о т н е с с я Тамлин к моему уходу и сильно ли это его задело. Конечно же, сильно. Возможно, от ярости он разнёс всё по м е с т е Помнится после моих слов о том, что я задыхаюсь от его опеки, Тамлина разгромил собственный кабинет. А теперь, после моего письма... Я всерьёз боялась вспышек его гнева. Мне хотелось спрятаться куда угодно. Но ведь я же не придумала свою любовь к Тамлину. Я любила его глубоко, крепко. Но... «Это Рис тебе сказал?» — спросила я. Кассиуну хватило мудрости придать несколько встревоженное выражение своему лицу, едва он взглянул на моё. Он сообщил а з р е л ю поскольку тот следит за двором весны и должен знать. Аз рассказал мне. «Наверное, это было вчера, когда вы выпивали и танцевали. Я залпом допила воду и пошла на площадку. Подожди. к а с с я а н схватил меня за руку. Сегодня в его светло-карих глазах проступал зелёный оттенок. Прости, я не хотел тебя задевать. Аз рассказал мне только потому, что я должен знать, где и в каком направлении расположить свои силы. и чего ожидать от сопредельных дворов. Никто из нас... Мы не воспринимаем твоё письмо как шутку. Ты сделала трудный шаг, невероятно тяжёлый. Мне просто с дуру показалось, что у тебя есть потребность поделиться этим. Ещё раз прости. Он разжал руку. Сбивчивые слова, искренность в его глазах. «Ладно, забыли», — сказала я, вставая на прежнее место. Хотя всё это время Рис и вёл поединок с о з р и э л е м я могла бы поклясться, что он следил за мной. Следил с той самой минуты, как Кассиан спросил о письме. Кассиан нацепил перчатки с мягкой подкладкой и поднял руки. По ним мне предстояло молотить. «Выдай ударов тридцать, потом сорок, потом пятьдесят». Я покосилась на его перчатки и натянула свои. «Но ты так и не ответила на мой вопрос», — сказал Кассиан. и робко улыбнулся. Сомневаюсь, что его соратники и воины Иллирианской армии когда-нибудь видели такую улыбку. Мы с Тамлином любили друг друга. Действительно любили. И счастье у нас было, и бурная страсть, и покой. Всё это когда-то было. Когда-то. Я встала в позицию, называемую «пять часов». Левая нога, изображавшая часовую стрелку, Замерла вверху циферблата, о правая — на пятёрке. Затем я подняла руки. Возможно, забота и участие Тамлина были иллюзией, которую я приняла за реальность, покрывалом, за которым он прятал истинный характер. Его потребность меня оберегать странным образом сливалась с потребностью управлять мною. Оба стремления возымели над ним такую власть, что он попросту запер меня, как узницу. «Я сделала то, что посчитала нужным», — сказала я. И нанесла удар левой. Быстрый, гладкий, словно скользила по шелку, словно мое бессмертное тело наконец-то поняло, чего от него хотят. Мой кулак ударился в перчатку Кассиэна и качнулся назад, будто голова атакующей змеи. Я тут же ударила правой, двинула правым плечом и перешагнула правой ногой. Один стал считать Кассиэн. Я ударила снова, левой, затем правой. Два. Прекрасные удары, давно бы так. Ещё, ещё и ещё. Мы оба знали. Прекрасные удары, откровенное враньё. Ради той любви я пошла на всё. Разорвала себя на куски, убила н е в и н н ы х подверглась унижениям. А он в это время сидел на троне рядом с Амарантой. И ничего не смог сделать. И даже не пытался. Он не рисковал, боясь, что его схватят. Только в последний вечер, накануне последнего испытания, он решился «Нет, не освободить меня, совокупиться со мной». Удар, удар, удар левой, правой, левой, правой, левой, правой. И когда Амаранта сокрушила меня... Когда сломала мне кости и заставила мою кровь кипеть в жилах, он умолял ее, стоя на коленях. Он не попытался ее убить, не пополз ко мне. Да, потом он сражался за меня, но я за него сражалась дольше и тяжелее. Я продолжала лупить по перчаткам Кассиена. Каждый удар был вопросом и ответом. Когда к Тамлину вернулась былая сила, Ему хватило наглости запихнуть меня в клетку. Ему хватило наглости заявить, что я уже сыграла свою роль, и теперь ради его спокойствия должна сидеть в заперти. Поначалу Тамлин дал мне все, чтобы я стала сама собой, почувствовала себя в безопасности. Но когда он получил желаемое магическую силу земли, он прекратил считаться со мной. В чем-то Он остался прежним т о м л и н о м добрым и щедрым. Просто он показал мне другие стороны своей личности, о которых я даже не подозревала. Я с т и с н у л а зубы. Я не замечала слез, скапавших на воспалившуюся душевную рану. Меня не волновало, что Касси, а н р и с и Азриэль увидят меня в таком состоянии. Звон мечей умолк. Когда мои кулаки соприкоснулись с кожей его пальцев, Я сообразила, что пробила его перчатки. Нет, я их прожгла. Я остановилась. От моих перчаток остались лоскуты обгорелых тряпок, густо покрытые сажей. к а с с и н по-прежнему держал передо мной поднятые руки, готовые принять новые удары, если у меня возникнет такая потребность. Я выдержу. Тихо и даже с нежностью, сказал он. Я была телесна и душевно измотана. Наверное, только потому и выдохнула. Я их убила. Этих слов я не произносила вслух с того самого дня. «Я знаю», — сказал Кассиан и поджал губы. «Ни осуждения, ни похвалы, только суровое понимание». Я опустила руки, содрогнулась всем телом и сказала, захлебываясь подступившими слезами, «На их месте должна была быть я». «Вот так». Я стояла под безоблачным небом, под ярким зимним солнцем, окружённое сплошным камнем. Ни единой тени, чтобы спрятаться. Ничего, за что можно бы уцепиться. Вот так. Затем откуда-то появилась темнота. Нежная, успокаивающая темнота. Нет, тень от могучей мужской фигуры, густо покрытой потом. Нежные пальцы приподняли мой подбородок. Рядом стоял Ризанд. Его крылья обвели нас, закрыв от окружающего мира. Солнечный свет окрашивал перепонки крыльев в красное и золотистое. Где-то в ином, далёком мире слышался звон стали. Кассиан и Азриэль начали поединок на мечах. «Это ощущение будет приходить к тебе каждый день в течение всей жизни», — сказал р и з е н т Я вдыхала запах его пота, сквозь который пробивался другой — Знакомый запах морской соли и лимона. Его глаза смотрели непривычно мягко. Я хотела отвернуться, но он крепко держал мой подбородок. Мне знакомо это чувство. Оно живёт во мне с тех пор, как убили мою мать и сестру. Я сам их хоронил. Даже возмездие ничего не изменило. Он вытер слёзы с одной моей щеки, затем с другой. «Это чувство может тебя разрушить и даже убить, что почти случилось во время твоего поединка с ткачихой. Либо ты можешь научиться с ним жить». Я долго смотрела на его открытое, спокойное лицо. Возможно, сейчас я видела настоящее лицо Риза, свободное от всех масок, которые он надевал ради благополучия подданных. «Мне тяжело слышать о том, что случилось с твоей семьёй». Хрипло прошептала я. «Я сожалею, что не нашёл способа уберечь тебя от мерзости и подгоря», таким же спокойным голосом произнёс Рис. «От тех страшных дней, когда ты медленно умирала. От желания умереть». Я замотала головой, но его пальцы сильнее сжали мне подбородок. «У меня бывают два вида кошмарных снов. Первый». когда я снова вижу себя шлюхой Амаранты или когда она истязает моих друзей. И второе — когда я слышу хруст твоей сломанной шеи и вижу гаснущие глаза, из которых неумолимо уходит жизнь. Мне было нечего ему ответить. В его голосе проскальзывали интонации, которых я не слышала прежде. Я просто разглядывала узоры татуировки на его груди и руках. о его кожи исходило мерцание. Представляю, как истосковалась его кожа по солнцу за долгие годы безвылазной жизни в Подгорье. Мои созерцания кончились, когда я дошла до его брюшных мышц и их продолжения, уходившего под кожаные штаны. Мои руки все еще не остыли от жара, прожегшего перчатки. «Вот оно что!» — усмехнулся Рис и сложил крылья. Я сощурилась от хлынувшего солнца. «Подарок двора осени?» — спросила я. р е с взял мою руку, рассмотрел покрытую ссадинами кожу, результат неумелых ударов. Да, подарок их верховного правителя Берона. Отца л а с е н а Как сам л а с с е н отнесся к случившемуся? Скучал ли он по мне? Продолжала ли и а н т о домогаться его в н и м а н и е Кассиан и Азриэль продолжали поединок, усердно делая вид, что не подслушивают. «Я не очень, сведущий в особенностях магических дарований других верховных правителей», — признался Рис. «Но если понадобится, мы сможем с этим разобраться. Постепенно. День за днём». «Если ты самый могущественный верховный правитель за всю историю при Теании, значит ли это, что от тебя мне досталось «Больше способностей, чем от остальных правителей». «Почему я тогда сумела проникнуть в его мозг?» «А давай проверим», — подзадорил меня Рис. «Попробуй вызвать тьму. Не бойся, я не стану просить тебя совершить переброс», — добавил он и усмехнулся. «Начнем с того, что я не знаю, как это получилось у меня вчера. Пожелай, чтобы получилось снова». Я тупо посмотрела на него. «Попробуй думать обо мне», — предложил Рис. О том, какой я обаятельный, какой талантливый и какой самонадеянный. Это тоже есть. Он скрестил руки на голой груди, отчего его брюшные мышцы слегка напряглись. «Ты бы хоть рубашку надел», — проворчала я. «А тебе неприятно смотреть на мой голый торс?» — спросил Рис, хитро п о к о ш а ч ь е улыбаясь. «Меня удивляет, что здесь так мало зеркал. Ты ведь обожаешь на себя любоваться». а з р е л ь закашлялся, Кассин же отвернулся, зажав ладонью рот. «Я обожаю Фэру, когда она такая». Я не попалась на комплимент. Нахмурившись, я закрыла глаза и попыталась заглянуть внутрь себя, в любой темный угол, какой смогу найти. И их оказалось много. Даже слишком много. И сейчас в каждом лежало письмо, написанное вчера. «Письмо прощания». Ради сохранения моего рассудка, ради моей безопасности. Существуют разные виды темноты. Вновь заговорил Рис, я по-прежнему не открывала глаз. Есть темнота пугающая, темнота успокаивающая, темнота дарующая отдых. Я мысленно представила их все. Есть темнота влюблённых и темнота наёмных убийц. Она становится такой, какой ее хочет видеть, взывающей к ней. Или какой она ему нужна. Сама по себе темнота не является не абсолютно плохой, не абсолютно хорошей. Я видела темноту камеры в Подгорье. Совсем недавно я столкнулась с похожей темнотой, побывав в логове к о с т а р е з а Кассен выругался. Азриэль что-то пробормотал, и их мечи опять зазвенели. «Открой глаза». попросил р и с Я открыла. Меня окружала темнота, созданная не мною, а р и с о м Площадка для упражнений исчезла. Я словно попала в начало сотворения мира. Меня окутывал покой, нежность, умиротворение. Вокруг замелькали звёздочки, словно распускались синие, пурпурные и белые ирисы. Я потянулась ко дной. Кончики пальцев окунулись в звёздный свет. Где-то очень далеко... Возможно, в другом мире а з р и л и Кассиан продолжали поединок. Наверное, и они сражались в темноте, сделав её дополнительным условием упражнения. Я двигала звёздочку между пальцами, как цирковые фокусники катают монету. Темнота вокруг меня сверкала звёздами и дарила умиротворение. Лёгкие наполнялись прохладным воздухом. Я не помнила, когда в последний раз дышала так свободно. Потом темнота раскололась, и исчезла быстрее, чем дым, унесённый ветром. Вернулось ослепительное солнце. Я увидела, что по-прежнему стою, вытянув руку, а рядом стоял Ризанд. По-прежнему без рубашки. Мы потом с этим разберёмся, а сейчас... Риз принюхался. Тебе не помешает помыться. Я наградила его гневным взглядом и попросила Кассиана доставить меня домой. По воздуху.